Правило 43. Учитесь любить в детях наследственные черты. Когда моя дочь была поменьше, она напоминала мне обеих своих бабушек. Не хочу переходить на личности, но все-таки скажу, что если бы у меня был выбор, я бы не стал создавать копий ни одной из них, и уж точно не обеих, сплавленных в одно. И что же произошло, когда она стала старше? Знаете, она стала напоминать их еще больше. Конечно, в ней было и хорошее, унаследованное от них, но я, похоже, совершенно этого не замечал. Именно то, что мне не нравилось, как будто постоянно лезло мне в глаза в дочери. Однако это была моя дочь, и я, конечно, любил ее бескорыстно, такую, какая она есть. Поэтому постепенно я научился любить в ней и те черты, которые поначалу мне было трудно принять. Да, процесс оказался нелегким, однако неизбежным, потому что невозможно обвинять детей в их наследственности. А в конечном итоге я даже стал лучше относиться к обеим бабушкам дочери. Самое сложное – научиться любить в детях черты бывшего партнера. Если вы в разводе или просто расстались, дети постоянно будут напоминать вам о прошлом, и вам придется учиться любить в них даже то, что вы в бывшем партнере ненавидели. А у меня нет ответов на все вопросы, а это действительно один из самых трудных. Но я могу сказать вам, что помогло лично мне. Я постепенно понял, что не существует такой вещи, как дурные черты. Значение имеет только то, как люди пользуются данными им природой особенностями. Вот, например, я знал одну девочку, которая была невероятно упряма. Я имею в виду действительно невероятно, просто такие патологически Но когда она выросла, она стала видным общественным деятелем. Чтобы добиться каких-то реальных результатов в борьбе с политиканами, которым на все наплевать, нужно иметь такое упрямство, которым она обладала. А в личной жизни она стала вполне очаровательной молодой дамой. Ну, так что упрямство — это дурная черта? В данном случае, как видите, нет. Если ваши дети напоминают вам в чем-то свою мать, вашего отца или двоюрную бабушку Бетти, это не значит, что в них эти наследственные черты проявятся точно таким же образом. Так что не нужно воспринимать их в штыки. А что делать вместо этого, вы знаете. Прививать детям те ценности, которые гарантируют наиболее разумное использование их врожденных качеств.